Глава, двадцать восьмая. Яна. Переодеваться в машине не очень-то и удобно. Тело, так долго коченевшее в душе, а потом расслабившееся в тепле автомобиля, не слушалось и не хотело выгибаться, чтобы я могла натянуть Анины джинсы, которые на моих хоть и стройных, но всё же округлостях, были весьма в обтяжку. Степанова совсем другого типажа. Высокая и очень худая, Так что ещё удивительно, что её штаны на меня практически в пору, не считая длины. «Точно всё нормально?» — обеспокоенная уже в третий раз спросила подруга, просовывая нос в приоткрытое окно. «Может, мне с вами поехать? Потом такси вызову?» «Не надо, Ань. Уже поздно для разъездов. Правда, всё в порядке». Анюта поджала губы и что-то пробурчало, что именно я не разобрала. Но это явно относилось к Шевцову. «Кстати, о нём. Ань, он же без куртки, да на морозе, а я тут копаюсь». «Да нифига с ним не станется! Нашла, о ком переживать! Ладно, давай уже, Фомина, из дома мне позвонишь». «Обязательно». Что-то ещё сказав Шевцову на улице, Степанова юркнула в свой подъезд, а я осталась ждать Алексея в машине. Но он особо не спешил. Докурил сигарету, окинул мрачным взглядом подъезд, в котором скрылась одногруппница, и только потом вернулся в машину. Молча завел мотор и тронулся. Меня Лекс и взгляда не удостоил. Хотелось поблагодарить его, сказать спасибо за то, что вытащил из такой ситуации, но что я должна была сказать? Спасибо, что искал меня. А если и не искал? Просто случайно так вышло. Или спасибо, что нашел? С ним же лишнего слова говорить не хотелось, потому что никогда не предугадаешь реакцию. Он запросто может сказать, что я сама виновата, и тогда выплеснет шквал упрёков. А этого я совсем не хотела. Потому решила просто промолчать и уставилась в окно, плотнее закутавшись в его куртку. В первый день в новом лицее, когда Шевцов по распоряжению отца отвозил меня, я не могла понять, что за запах в машине. ароматизатор или парфюм Алексея. Но сейчас, уткнувшись носом в ворот его куртки, я поняла. Странное сочетание парфюмерной композиции, какие-то морские или океанические мотивы, холод, смешанный с горько-сладким ароматом грейпфрута. Но есть ещё что-то, и я не могла понять, что именно. Мама одно время, ещё до того, как устроилась секретарём в фирму отца Алексея, Работала в торговом центре в известном магазине косметики и парфюмерии. Она привозила домой кучу всяких неполных пузырьков, называя их тестерами. Нам с тетей и ее провинциальным подружкам это казалось верхом гламура. За тот период я много наслушалась о том, что такое нота сердца или фужерная нота шлейфа и тому подобное. И сама среди подруг... козыряла знаниями, пытаясь разгадать в сетевой парфюмерии следы этих самых сердец и шлейфов. И у меня неплохо получалось, надо сказать. Но вот парфюм Шевцова вызывал сомнения. Отвернувшись к окну, я ещё раз незаметно потянула носом, но так и не распознала, что скрыто за свежестью и горьким цитрусом. За своими думами я не заметила, как мы подъехали к автозаправке, и Шевцов остановил машину. Не сказав ни слова, он вышел из салона, но так и не подошёл к терминалу, а скрылся за дверью магазинчика. Через пару минут сводный брат вернулся, держа в руках стакан с кофе. «Выпей», — протянул его мне. «Спасибо». Я приняла бумажный стакан и сделала глоток. Сладко, ароматно и... Горло внезапно обожгло, и я закашлялась. «Блин». Я едва смогла вдохнуть. «Он же... с коньяком!» Алексей захлопнул дверь и снова завёл мотор. «Ну и зачем? Теперь мало того, что я заявлюсь домой в чужих шмотках, так ещё и с запахом алкоголя». И тут произошло невероятное, нечто весьма необъяснимое. Шевцов улыбнулся. Точнее, скорее хмыкнул, криво ухмыльнувшись, но не суть. «Пей, не тупи!» Сейчас грипп, а ты насквозь промёрзла. Вот сам и пей. Умник. Я не пью алкоголь вообще. И что вообще за глупость, что так можно обезопасить себя от простуды? Или занятая фильтрацией крови печень лучше справится с вирусной нагрузкой? Да и вообще нет полезной дозы алкоголя, сказки всё это. Он вредный. Точка. Хорошо. И тут мне уже пришлось перестать изображать обиду, и выхватить стакан из рук Шевцова, который поднёс чудо-кофе к рту. «Ты же за рулём, дай сюда!» «Поэтому его выпьешь ты!» Кажется, на этом лимит относительного общения был исчерпан, потому что Лекс снова стал с собой. Стрельнул колючим взглядом и поджал губы. «Пей!» Сама не знаю, почему я делаю то, что он говорит. Не хочется спорить. Я поднесла стакан к губам и сделала маленький глоток. Шевцов не тронулся с места, наблюдая за мной. «Чёрт с тобой!» После нескольких крупных глотков я решительно отставила стакан, почти не чувствуя онемевшее горло. «Больше не буду. Там было коньяка того чайная ложка», хмыкнул Шевцов и сел за руль. Машина снялась с тормоза, и мы продолжили путь. Дурацкий кофе. Теперь мои щёки потеплели слишком сильно, и даже как-то стало душно, Так что пришлось выбраться из куртки. «Почему ты решил искать меня?» Вдруг вырвалось, хотя я и не собиралась спрашивать. Лекс пристально следил за дорогой, но всё же ответил, хотя и не сразу. «Потому что ты не пришла домой». «Ещё ведь не поздно, и я собиралась сегодня к репетитору». «Твой репетитор позвонила и сказала, что отменяет, и следующее занятие тоже». «Понятно». «Я слышала о свойствах алкоголя развязывать язык, особенно когда делать этого совсем не стоит. Наверное, даже от чайной ложки может появиться такой эффект». «А почему решил помочь?» «Потому что у отца завтра заключение важного контракта, и только не хватало истерики из-за твоей пропажи». «То есть, если бы...» «Много вопросов, без толочь. «Вот поговорили. Интересно». А это уже можно считать прогрессом в общении. Хотя обещание переломать мне руки-ноги ещё, возможно, впереди. Тут у Шевцова зазвонил телефон. Точнее, взорвался какой-то жуткой роковой мелодией. Алексей как раз пошёл на обгон, поэтому кинул его мне на колени. «Посмотри, кто звонит, и ответь!» Я вздрогнула от неожиданности, но просьбу выполнила. «Тут написано, что звонит ли Советский?» Я хотела сделать, как и просил Алексей, и ответить. И машина резко свернула на обочину и остановилась. Шевцов выхватил телефон и ответил сам. «Слушаю». Я не слышала, что сказали на том конце провода, но Шевцов сильно напрягся. «Еду», — коротко сказал он и отбил звонок. «Нам придётся сделать круг в пару часов». Это уже было сказано мне. «Если хочешь, можешь перебраться на заднее и поспать». «Мне здесь нормально». Я видела по сводному брату, что что-то случилось. Но что именно, спрашивать сейчас не стоило. Лекс резко развернул машину и, набрав скорость, поехал в обратном направлении.